Движением руки полковник попросил ее замолчать, и примерно половину лье они проехали, не обменявшись ни словом. Перед взором шаберов стал образ двух детей. «Разина, я слушаю вас, сударь. Мертвецам не следовало бы выходить из могилы, верно?» «О нет, сударь, нет. Не считайте меня неблагодарной. Но поймите, вы оставили супругу, а теперь перед вами любящая женщина, мать». Если полюбить вас вновь не в моей власти, я все же не забываю, чем я вам обязана. Я могу предложить вам дочернюю привязанность. — Разина, — прервал ее мягко полковник, — я не сержусь на тебя. — Забудем все, — добавил он с кроткой улыбкой, пререст, который неизменно отражает красоту души. — Я не настолько огрубел, чтобы требовать видимости любви от женщины, которая не любит меня более. Графиня бросила на него взгляд, исполненный такой горячей признательности, что несчастный Шабер готов был снова вернуться в братскую могилу под Эйлау. Иные люди обладают душой достаточно сильной, чтобы доказать любой ценой свою преданность, а наградой им служит сознание, что они сделали добро обожаемому существу. — Друг мой, мы вернемся к этому разговору позже, когда успокоимся, — сказала графиня. Беседа их приняла иное направление, ибо невозможно долго говорить на подобные темы. Хотя супруги то и дело возвращались к своему необычному положению то намеками, то прямо, все же они совершили очаровательную прогулку, как бы вернувшую их к прежней совместной жизни и ко временам империи. Графиня придала этим воспоминаниям нежное очарование и внесла в беседу меланхолический оттенок, подчеркивая этим ее значительность. Она сумела оживить любовь, не пробуждая желаний, и словно невзначай открыла своему первому супругу, как обогатилась она духовно, стараясь исподволь приучить его к мысли, что отныне ему придется ограничить свое счастье теми радостями, какие вкушает отец возле любимой дочери. Полковник раньше знал графиню времен империи, теперь пред ним была графиня времен реставрации. Наконец, карета, увозившая супругов, свернула на проселочную дорогу и подъехала к Большому парку, разбитому в неширокой долине между возвышенностью маржанси и очаровательным селением Гроле. Графиня принадлежал там прелестный дом, где, как сразу заметил полковник, все было тщательно приготовлено для их совместного пребывания. Несчастье — своего рода талисман, усиливающий прирожденные нам свойства». У некоторых он развивает недоверчивость и злобу, а у людей прекрасной души приумножает доброту. Под влиянием перенесенных несчастий полковник стал еще отзывчивей и лучше, чем он был, и мог постичь тайны муки женщины, которые недоступны пониманию большинства мужчин. Однако, несмотря на всю свою доверчивость, он не удержался, чтобы не спросить графиню, «Значит, вы были твердо уверены, что вам удастся привести меня сюда?» «Да», — ответила она, — «если истец действительно оказался бы полковником Шабером». Искренность, прозвучавшая в этом ответе, рассеяла появившееся было подозрение полковника, и он сам их устыдился.